Аня сидела в своем кабинете, разбирая бумаги сборщиков. На этот раз их институту дали задание оценить перспективы использования тепличного хозяйства, как при государственном управлении, так и при использовании частниками, колхозами или людьми с собственным дачным участком. Благо, что такие уже начали раздавать. Правда, пока лишь отличившимся в своем деле людям, передовикам производства, рационализаторам, победителям соцсоревнований, ну и, естественно, видным членам партии. Вот в этот момент, когда девушке требовалась максимальная тишина, чтобы сосредоточиться, в коридоре раздался шум. Громкие, удивленные восклицания, какой-то спор, что обычно не характерно для их тихой интеллигентной среды. Не усидев от любопытства, что произошло, Аня вышла в коридор. «А я вам говорю, сам видел, и не только видел, но и общался», горячо что-то доказывал Игорь, их сборщица Ирине. Рядом с ними собрались уже и остальные труженики их института, как и Аня, повыскакивавшие в коридор на шум. «Что происходит?» — привлекла к себе внимание девушка. «Да вот Игорь, похоже, белины объелся», — язвительно начала Ирина. «Говорит, Сергей видел Огнева», — уточнила женщина, видя непонимание в глазах окружающих. «И где?» — спросила Анна. «А у самой в груди забилось сердце. Она до сих пор корила себя иногда за то, что парень погиб из-за нее. И ведь ей еще и не забывали об этом напомнить». Владимир, который и являлся для девушки воплощением иностранной разведки и ее куратором и связным в одном лице, снова вышел с ней на связь пару месяцев назад. Савченко предупреждал ее об этом, и когда шпион снова связался с Аней, та тут же поставила в известность ОГПУшника. Ну а дальше началась оперативная работа по прощупыванию интересов иностранного агента и передача дезинформации с вкраплениями правды. Вот этот Владимир иногда вскользь упоминал о смерти Сергея, в том ключе, что руки у него длинные, и предавать интересы РОВС, от чьего лица он официально выступал, не стоит. «Да дома у нас на лестничной площадке столкнулись!» Дальше Игорь поведал об амнезии Сергея, и что теперь с ним все в порядке, и даже какую-то новую работу тот нашел, но какую именно, неизвестно. «Растерялся, вот и не спросил», — честно ответил он на прямой вопрос Ирины. «Ладно, сами узнаем», — махнула рукой напарня женщина. «Раз уж он вернулся в квартиру, то часто видеться будем. Но если это шутка», — грозно надвинулась она на парня. Тот аж подпрыгнул, чем вызвал у всех невольный приступ хохота. А у Ани наконец отлегло от сердца. Не получилось у врага ее бывшего начальника убить. Не всесильны они, как бы не пытался ее убедить в обратном Владимир. А с Сергеем она обязательно поговорит. Хотя бы просто, чтобы убедиться, что Игорь не перепутал ничего. Ну и себя успокоить окончательно.